Когда случайно у него собиралось свыше восьми гостей – префект, генерал, гарнизонный штаб или несколько учеников семинарии, приходилось приносить стулья из зимнего салона, складные стулья молельной и кресла из спальной. Таким способом можно было добыть до одиннадцати сидений для посетителей. Для каждого вновь прибывшего опустошалась комната. Иногда гостей собиралось до двенадцати человек.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 У противоположной стены простая больничная и железная кровать с зеленым рединковым пологом, возле постели за занавеской и туалетный прибор, изобличавший элегантные привычки светского человека. Две двери одна возле камина вела в молильную, вторая подле библиотечного шкафа открывалась в столовую. Библиотека большой шкаф со стеклами, наполненный книгами.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 Здесь уместно будет упомянуть об одном случае, так как он принадлежит к числу тех, которые лучше всего обрисовывают личность Динского епископа. После уничтожения шайки Гаспара Б., разбойничавшего в валиульских ущельях, один из его сподвижников кроват скрылся в горы. Некоторое время он с остатком шайки Гаспара Б. прятался в Ницком графстве, затем перебался в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции около Барселонетты. Сначала он показался в Жазье, а потом в Чуиле. Он укрывался в пещерах Жук-де-Легль и оттуда спустился к селениям и хуторам Убаи и Убайетты. Он доходил даже до амбрюна, проник в собор и обокрал резницу. Разбои его наводили ужас на провинцию. Посылали против него жандармов, но ничто не помогло. Он постоянно ускользал и иногда даже оказывал вооруженное сопротивление. Это был смелый злодей. Во время всех этих ужасов и приехал епископ. Он совершал объезд Шестиларского округа. Мэр явился к нему и упрашивал не ехать далее. Кроват занимал горы до Арша. Дорога была опасна даже с конвоем. Упорствовать значило рисковать бесполезно жизнью трех или четырех несчастных жандармов. «Я не хочу брать конвоя», — возразил епископ. «Как это возможно, ваше преосвященство?» — воскликнул мэр. «Это настолько возможно, что я положительно отказываюсь от жандармов и выйду через час». «Поедете?» «Поеду. Одни?» «Один». «Ваше Преосвященство, не делайте этого!» «В горах есть маленький приход величиной с ладонь, и я не видел его уже три года. Это мои друзья, честные и смирные пастухи. У них на тридцать человек одна коза. Они плетут очень красивые разноцветные тесемки и играют очень милые напевы на свирелях о шести отверстиях. Им необходимо время от времени слышать Слово Божие». Что подумают они о епископе, который струсил? Что они скажут, если я не приду? Ведь по дороге разбойники, ваше преосвященство. Да, знаете ли, вы меня надоумили. Вы правы. Я могу встретиться и с ними, и они должны нуждаться в слове Божьем. Но ваше преосвященство ведь это целая шайка, стадо волков. «Господин мэр, над этим-то стадом, быть может, Христос и хочет поставить меня пастырем. Неисповедимы пути господни. Ваше пресвященство не вас ограбят, У меня ничего нет. Они убьют вас. Старого-то священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы, да на что я им? О, Господи Боже, ну, если вы их встретите...» Я им передам милостыню для моих бедных. Ваше преосвященство, не ездите! Ради Бога! Не рискуйте жизнью! Господин мэр, вы опасаетесь только этого. Я живу на свете не для охраны своей жизни, а для того, чтобы охранять души. Пришлось уступить ему. Он отправился в сопровождение одного мальчика, предложившего ему себя в проводники. Его настойчивость возбудила слухи в округе и всех встревожила. Он не взял с собой ни сестры, ни мадам Глуар. Проехал горами на лошадке, не встретил никого и прибыл целый невредим к своим друзьям-пастухам. Пробовал он у них две недели, проповедуя, исполняя требы, поучая и наставляя. Перед отъездом он захотел отслужить торжественный молебен. Сообщил об этом Кюре. Но, как быть, не оказалось епископского облачения. В его распоряжении была только жалкая деревенская резница со старыми поношными ризами, обшитыми поддельными галунами. Ничего, решил епископ. Объявите все-таки с кафедры о предстоящем молебне. Дело как-нибудь уладится. Начались поиски по соседним церквям. Все сокровища этих убогих приходов, соединенные вместе, не могли доставить приличного одеяния даже для соборного дьячка. Во время этих хлопот в дом священника принесен был какими-то неизвестными, скрывшимися немедленно, какой-то большой ящик на имя епископа. Ящик открыли. В нем оказались парчевая мантия, митра с бриллиантами, архиепископский крест, великолепный посох и все епископские облачения, украденные месяц тому назад из резницы о церкви Богоматери. В ящике нашли клочок бумаги с надписью «преосвященному откровато, от кровата. «Ведь говорил же я, что все ладится», — заметил епископ. Затем он прибавил, улыбнувшись. «Тому, кто доволен простым священническим стихарем, Бог посылает епископскую мантию». «Бог или дьявол, ваше преосвященство?» — пошутил Кюре. Епископ пристально поглядел на Кюре и сказал внушительно. «Бах, говорю вам!» По возвращении его в Шастелар и по всей дороге сбегались поглядеть на него из любопытства. В церковном доме Шастелара его ожидали мадемуазель Батистина и мадам Маглор, и он сказал сестре, «Разве я не был прав?» Священник отправился бедным к бедным горцам, а вернулся оттуда богатым. «Я вез туда только упование на Бога, а привез оттуда сокровища целого собора». И вечером перед уходом ко сну он сказал еще, «Не бойтесь воров и разбойников. Это опасности внешние, ничтожные опасности. Бойтесь самих себя, предрассудки. Вот настоящие воры. Преступления — вот настоящие убийцы. Большие опасности внутри нас». «Не страшно то, что угрожает жизни или кошельку. Страшно то, что угрожает душе». Обратившись к сестре, он сказал, «Сестра моя, священник не должен обороняться от ближнего. То, что сделает ближний, будет попущено Богом. Будем молиться, когда думаем, что к нам близится опасность. Будем молиться не за себя, но за брата, да не введем его во грех». Впрочем, в его жизни приключения были редкостью. Мы рассказываем те, которые нам известны. Обыкновенная же жизнь его проходила в повторении одних и тех же занятий в одни и те же часы. Месяцы в его году походили на часы его дня. Что же касается дальнейшей судьбы сокровища Амбрюнского собора, то мы затруднились бы дать верный отчет о ней. Это были великолепные и соблазнительные предметы, и очень выгодно было украсть их в пользу бедных. К тому же они были украдены. Половина дела была сделана. Оставалось дать другое назначение кражи и заставить ее направиться в сторону бедных. В бумагах епископа была найдена заметка, относящаяся, быть может, к этому вопросу. Содержание ее было следующее. «Вопрос заключается в том, Куда возвратить? В собор или в госпиталь? Глава восьмая. Философия за десертом. Сенатор, о котором шла речь выше, был человек толковый, шедший прямо своей дорогой, не обращая внимания на встречные препятствия, называемые совестью, присягой, справедливостью и долгом. Он двигался к своей цели, не сбившись ни разу с прямого пути повышений и выгод. Это был экс-прокурор, смягченный успехом. Человек не злой, готовый услужить чем мог своим сыновьям, детьям, родственникам и даже друзьям. Человек мудрый, извлекший из жизни ее хорошие стороны, счастливые случайности и выгодные комбинации. Остальное казалось ему вздором. Он был остроумен и ровно настолько образован, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя очень может быть, что он был ничем иным, как воспитанником Пигалибрена. Он охотно и приятно шутил на тему великих и бессмертных истин и сумасбродств простака-епископа. Иногда он насмешничал с любезной авторитетностью даже в присутствии пресвященного Миреля. «Не помню, по поводу какого полуофициального торжества граф, сенатор и епископ обедали вместе у префекта». За десертом граф слегка навеселе, но не теряя обычного своего достоинства, воскликнул. «Давайте потолкуем, епископ! Сенатору и епископу трудно глядеть, не подмигивая друг другу. Мы ведь с вами Авгуры!» «Я хочу сделать вам признание. У меня собственная философия». «И вы хорошо делаете», — ответил епископ. Какую создашь себе философию так и живешь? Вот вы, господин сенатор, устроили себе завидное житье. Скажу вам, возразил сенатор, что маркиз Аржанский, Пирон, Гопс и Нижон были не дураки. В моей библиотеке полные собрания этих философов в золотообрезных переплетах. Вам под пару, граф, — прервал епископ. Полщенный сенатор продолжал. «Я ненавижу Дедро. Он идеолог, фразер и революционер, в сущности верующий ханжа. Хуже Вольтера». Вольтер смеялся над Нидгемом, но напрасно. «Угри Нидгема доказывают бесполезность Бога. Каплю уксуса в ложке теста заменяет фиатлюкс. Предположите, каплю покрупнее и ложку побольше, и вот вам мир. Человек — это угорь. Причем тут творец?» «Знаете ли, епископ, гипотеза об Иегове мне надоела. Она годна лишь на то, чтобы плодить постных людей с пустыми головами. Далой великое начало, оно меня стесняет. Да здравствует нуль, оставляющий меня в покое. Между нами, будь сказано, я исповедуюсь вам, как моему пастырю, и потому скажу, что я человек со здравым смыслом». Я не особенно восхищаюсь вашим Христом, проповедующим на всяком шагу самопожертвование и отречение. Это советы скупого нищим. Отречение? Зачем? Самопожертвование? Ради чего? Я не вижу, чтобы волк пожертвовал собой для другого волка. Останемся верны природе. Мы стоим на вершине. Так создадим же высшую философию. К чему стоять высоко, если не видишь дальше кончика своего носа? Поживем в свое удовольствие. Жизнь — все. Чтобы человек ожидала другая жизнь там, где-то за облаками, в это я не верю. А мне-то проповедуют жертвы и отречения. Я должен всего остерегаться, ломать себе голову над тем, что хорошо, что дурно, что справедливо, что несправедливо, над орлом и решеткой. Зачем? Потому что я, дескать, должен дать ответ в моих поступках. Когда? После смерти. «Какие бредни!» «После смерти пойди ищи меня тогда!» «Заставьте руку призрака захватить горсть пепла!» «Будем искренним мы, посвященные, поднявшие покрывало изиды!» «Ни добра, ни зла не существует!» «Существуют растительные процессы!» «Взвесим действительность!» «Докопаемся до сути!» «Нужно добыть истину хотя бы из-под земли!» добраться доискаться до нее тогда он вам даст истинное наслаждение тогда вы становитесь действительно сильным и смеетесь над всем я все это постиг послушайте епископ бессмертие человеческой души надувательство какое прелестное обещание только подайтесь ему привилегия адама иметь душу сделаться ангелом голубые крылышки вырастут у вас на лопатках да помогите же мне Кажется, Тертулиан рассказывает, как проповедники будут путешествовать с одного светила на другое. Допустим, мы сделаемся стрекозами и будем прыгать с одной звезды на другую. Увидим Бога. Та-та-та! Экая размазня все эти Эдемы. Господь Бог, колоссальная фантазия. Я, конечно, не пойду печатать этого в официальной газете, но почему же не сказать на ушко приятелям? Интерпокуля. Жертвовать земным из-за небесного — это все равно, что выпускать добычу, гоняясь за тенью. Позволите дурачить себя бессмертием. Слуга покорный, я — прах. Я называюсь графом и сенатором прах. Существовал ли я до моего рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка праха, связанная организмом. «Что мне делать на земле?» «Это зависит от выбора. Страдать или наслаждаться?» «Куда меня приведет страдание?» «К тлену, но я настрадался». «Куда меня приведет наслаждение?» «К тому же тлену, но зато я насладился». «Мой выбор решен. Или кушать, или быть скушенным?» «Я кушаю. Лучше быть зубом, чем травой. Вот моя философия». «А затем иди своей дорогой, и тебя ждет могильщик». Другого пантеона для нас не будет. Всех поглотит бездонная яма, и тогда конец. Сыни, полная ликвидация, полное исчезновение. Смерть, поверьте мне, штука мертвая. Чтобы там еще нашелся кто-нибудь, кто станет меня допрашивать. Да такая мысль меня просто смешит. Это бабушкины сказки. Для детей придумали буку, для взрослых — иегову. Нет, нас ждет мрак. За порогом смерти все люди равны в ничтожестве. Были ли вы Сарданапалом или Святым Викентием Павским, в результате останется тот же прах. Вот истина. Следовательно, прежде всего будем жить. Пользуйтесь вашим «я», пока оно в вашем распоряжении. Говорю вам откровенно, господин епископ. У меня своя философия и свои философы. Я не поддаюсь бредням. Но, в конце концов, нужно какое-нибудь утешение и для низших, для босых, голодных тружеников. Им преподносят легенды, химеры, душу, бессмертие, рай и звезды. У кого ничего нет, пусть хоть будет бог. Что же это справедливо? Я ничего против этого не возражаю, а для себя приберегаю не жена, «Бог хорош для народа!» Епископ захлопал в ладоши. «Вот это называется смелой речью!» — воскликнул он. «Какая чудесная и удивительная вещь этот материализм! Не всякому только он дается. Но когда его усвоишь, уже не попадешь в просак, не пойдешь в глупую ссылку, как Катон, не дашь себя побить камнями, как святой Стефан, или сжечь, как Жанна Дарк». Тот, кто умел приобрести этот неоцененный материализм, пользуется великим счастьем не признавать за собой ответственности и может спокойно пожинать места, синикуры, почести, нечестно нажатые богатство, плоды корыстной лести, выгодных измен, разных сделок со своей совестью и думать, что он сойдет в могилу, покончив здесь все счеты». «Как это приятно!» «Говорю, это, конечно, не на ваш счет, сенатор, но не могу, однако же, не поздравить вас. Вы, великие сановники, как изволили сказать, имеете вашу собственную философию, утонченную, высшую, доступную одним богатым, философию, применимую ко всему и удивительно приправляющую все жизненные наслаждения». Эта философия добыта глубокими исследованиями и открыта специальными мыслителями. Но вы, добрые ведьможи, и не находите предосудительным, чтобы вера в Бога осталась философией народа, вроде того, как гусь с каштанами заменяет ему индейку с трюфелями. Глава девятая. Брат, истолкованный сестрой. Для того чтобы дать понятие о домашнем быте Динского епископа и того, как благочестивые его спутницы подчиняли свои поступки, мысли и даже свои инстинкты пугливых женщин привычкам и его воззрениям, не дожидаясь даже выражения с его стороны своих желаний, лучше всего привести письмо мадемуазель Батистины, виконтеси де Буашеврон, подруги ее детства. Письмо это хранится у нас. День. 16 декабря, 1800. Милая виконтесса не проходит ни одного дня без того, чтобы мы не говорили о вас. Это вошло в привычку, но есть на это и другая причина. Вообразите себя, что, обметая и обмывая потолки и стены, мадам Маглуар сделала открытие. Теперь наши две комнаты, выбеленные звездкой по старой бумаге, не испортили бы любого замка вроде вашего. Мадам Маглуар ободрала всю бумагу, и под ней оказались чудеса. «Моя гостиная, в которой нет мебели, и где мы вешаем белье после стирки, высотой в 15 футов, а кругом будет до 18 квадратных футов, и в ней потолок расписан живописью из позолоты, как у вас». Это было заделано холстом в то время, как тут помещался госпиталь. «Резьба эпохи наших бабушек». «Но нужно видеть мою комнату». Мадам Аглуар отодрала до десяти слоев бумаги, под которой скрывалась живопись. «Если не великолепная, то очень сносная». Посвящение в рыцаре Телемаха Миневрой дали Телемах в садах, куда римские дамы ходили раз в год ночью. «Что сказать вам еще?» «Я окружена римлянами и римлянками» следует слово, которого не оказалось возможным разобрать, и тому подобными. Мадам Маглуар все это очистила. Летом она собирается поправить кое-какие изъяны и покрыть лаком, так что моя комната будет настоящим музеем. С нас просили два шестифунтовых ЭКЮ, чтобы позолотить их заново, но лучше отдать деньги бедным». К тому же, столики не очень красивые, и я предпочла бы круглый стол из красного дерева. Я продолжаю жить очень счастливо. Брат мой такой добрый. Он отдает все больным и бедным. Мы весьма стеснены. Зимы здесь очень суровые, и нужно же делать хоть что-нибудь для неимущих. Мы почти что обогреты и освещены. Вы видите, что это большой комфорт. У брата свои привычки». В разговоре он говорит, что епископу так и следует поступать. «Выобразите, что наружная дверь никогда не запирается. Входи, кто хочет, и сейчас попадет к брату. Он ничего не боится, даже ночью. В этом, как он говорит, вся его храбрость. Он не желает, чтобы я боялась за него или чтобы боялась мадам Маглуар. Он подвергается всяким опасностям и желает, чтобы мы даже этого не замечали» надо уметь понимать его он выходит в дождь в сырость делает поездки зимой он не боится ночи ни опасных дорог ни встреч в прошлом году он ездил в разбойничьи края не захотел взять нас с собой оставался там две недели вернулся благополучно все думали что его убьют а он приехал невредимый говорит «Видите, как меня ограбили?» и показал нам целый ящик с драгоценностями Амбрюнского собора, возвращенными ему разбойниками. В этот раз на обратном пути я не могла удержаться и немножко побронила его, но старалась это делать, когда колеса стучали, чтобы никто не слышал. В первое время я говорила себе, «Никакие опасности не останавливают его, он ужасный человек. Теперь я к этому привыкла». Я показываю знаками мадам Моглуар оставить его в покое. Пусть рискует сколько угодно душе. Я увожу мадам Моглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, потому что знаю, что случись с ним несчастье, я не переживу. Я уйду к Господу моему вместе с братом и епископом моим. Мадам Маглуар стоило более труда привыкнуть к тому, что она называет его неосторожностями. Но теперь привычка взята. Мы молимся вместе, боимся вместе и засыпаем. Сам дьявол придет в дом и его впустит. Но в сущности, бояться его мы не можем в этом доме. С нами всегда тот, кто сильнее всех. Дьявол может войти, но Бог всегда здесь обитает. И я совершенно довольствуюсь этим. «Брату даже не нужно говорить мне этого. Я понимаю его без слов, и мы полагаемся на провидение». «Так и следует вести себя с человеком, у которого великая душа». «Я расспрашивала моего брата относительно тех сведений, которые вы желали получить о семействе Дефо. Вам известно, как он все знает и как много у него воспоминаний? Ведь он всегда был добрым рейлистом». Это действительно очень старинное норманское семейство из Каенского дворянства. Пятьсот лет тому назад были уже дворяне Рауль Дефо, Жан Дефо и Тома Дефо, из которых один владелец Рашфора. Последний из этого семейства, Гюи Этьен Александр, был полковником и еще чем-то в кавалерии Британии до чего Мария Луиза вышла замуж за Адриена Шарля де Грамона, герцога Луи де Грамона, французского пера, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Орфография этого имени очень разнообразная. Пишут ее и с X на конце, а также «Фо» и «Фо». «Милая виконтессы, поручите нас святым молитвам вашего родственника, господина кардинала». Что касается до дорогой вашей Сильвании, то она хорошо сделала, что не потратила короткого пребывания с вами на письмо ко мне. Она здорово занимается, согласно вашему желанию, и любит меня по-прежнему. Здоровью мое не дурно, а между тем я со всяким днем худею. Прощайте. Лист мой исписан, и я вынуждена закончить. Примите тысячу сердечных приветов. Батестина. П. П.С. «Ваш внучок прелестен. Знаете ли, что ему скоро минит пять лет?» Вчера он видел, как проехала мимо лошадь с наколенниками и спрашивает. «Что же, у нее коленки болят?» «Очень милый ребенок!» Его маленький брат возит по комнате половую щетку и кричит. «Трогай!» Как видно по этому письму, обе женщины умели подчиниться привычкам епископа с тем особенным женским чутьем, в силу которого женщины понимают мужчин лучше, чем женщины понимают себя сами. Динский епископ, со скромным и кротким видом, никогда не изменявшим ему, делал иногда великие и смелые вещи, сам, по-видимому, не догадываясь об этом. Они трепетали за него, но не мешали ему. Иногда мадам Маглоар пыталась остеречь его, но никогда во время самого действия или после. Его никогда не беспокоили даже словом или жестом во время начатого дела. В иные минуты, хотя он этого не объяснял, быть может, даже и сам не сознавал, насколько он был простодушен. Они смутно чувствовали, что он действует как епископ, и тогда они совсем стушевывались. Они пассивно услуживали ему, и если нужно было исчезать, исчезали. Они сознавали с необычайной инстинктивной деликатностью, что иногда и заботливость может быть тягостна, и потому, даже предполагая его в опасности, они понимали «не скажу мысли его», но его натуру до такой степени, что даже не заботились о нем. Они поручили его Богу, Впрочем, как видно из этого письма, Батистина говорила, что смерть брата будет и ее смертью. Мадам Глуар не говорила этого, но знала то же самое относительно себя. Глава десятая. Епископ под лучами незнакомого света. Спустя немного времени после упомянутого выше письма, если верить городским слухам, Епископ совершил более смелый поступок, чем посещение гор, занятых разбойниками. В окрестностях Дине жил в совершенном уединении один человек. Он, но лучше уже сразу сказать ужасную вещь, был когда-то членом конвента. Звали его Же. Это имя со страхом упоминалось жителями маленького провинциального городка. «Вообразите себе, ведь он принадлежал к тем временам, когда называли друг друга гражданами и говорили все друг другу «ты». Ведь это чудовище! Если он и не подавал голоса против короля, то все-таки судил его. Этот страшный человек был почти что цареубийцей. Как это случилось, что его не отдали под суд при восстановлении на престоле законных королей?» Казнить его, хотя и не стоило, но было бы не лишним выгнать из отечества. Надо же подавать хороший пример и так далее. Притом он был безбожником, как и все люди его пошиба. Так эти городские утки судили Коршуна. Но был ли на самом деле же Коршуном? Пожалуй, если судить по суровой обстановке его жизни. Версты за три от города, вдали от всех дорог, в заросшей долине у него был клочок земли, а местом его жилища служила какая-то дыра. Ни соседей, ни прохожих. С тех пор, как он поселился в этой долине, тропинка, ведшая к ней, заросла травою. Про это место говорили как про жилище убийцы. Однако время от времени епископ посматривал в ту сторону, которая обозначалась на горизонте группой деревьев. Он говорил... «Там в одиночестве страдает душа». Совесть же подсказывала ему, «Я должен навестить этого человека». Но казавшаяся такой естественной в начале мысли «это после минутного размышления» представлялась ему невозможной, невыполнимой, почти отталкивающей. На самом же деле епископ держался того же мнения а «же», как и все и если он и ненавидел его, то питал к нему чувство, близкое к ненависти, отчуждения, может быть, не сознавая даже этого ясно. Всегда ли пастырь должен удаляться от зараженной овцы? Нет. Смотря по тому, какая овца, добрый епископ был смущен. Несколько раз он отправлялся к долине, но с полдороги возвращался обратно. Однажды по дороге разнесся слух, что пастух, прислуживавший господин уже, прибежал в город за доктором. Старый негодяй умирал от паралича и не переживет, наверное, этой ночи. «Слава Богу!» — прибавляли при этом некоторые. Епископ взял свой посох, надел рясу, чтобы прикрыть подрясник, который, как мы уже читали раньше, изнашивал до ветхости, и еще потому, что вечером мог подняться холодный ветер и вышел. Солнце почти уже село, когда епископ дошел до места своего назначения. С замиранием сердца увидел он, что подходит к логовищу. Перепрыгнув через канаву, он перешагнул через низенькую изгородь, вошел на двор и вдруг, позади сорных трав и кустарников, увидел само жилище. Это была маленькая, низенькая, чистенькая хижинка с вьющимися вокруг фасада растениями. Перед дверью на старом крестьянском с колесами кресле сидел седой старик и улыбался солнцу. Возле него стоял мальчик-пастушок и протягивал ему чашку с молоком. В то время как епископ разглядывал его, старик проговорил «Благодарю тебя, мне больше ничего не нужно» и с улыбкой стал глядеть на ребенка. Епископ приблизился. Услышав шум шагов, старик с удивлением обернулся. — С тех пор, как я живу здесь, это первое посещение. — Кто вы, сударь? — Мое имя Бьенвеню Мириэль. — Бьенвеню Мириэль. Я слышал это имя. Не вас ли народ называет Преосвященным Бьянвеню? Да, меня. Старик, полуулыбаясь продолжал. — В таком случае вы мой епископ? — Отчасти. — Войдите, сударь. Же протянул ему руку, но епископ, не подавая своей, сказал, «Я рад, что меня обманули. На мой взгляд, вы совсем не так больны». «Я выздоровею скоро. Смерть возьмет меня через три часа, не более. Ведь я немного знаком с медициной и знаю признаки смерти», — начал говорить Же: «Вчера у меня похолодели только ноги, сегодня уже колени». А сейчас я чувствую, что похолодел до пояса. Когда дойдет до сердца, всему будет конец. Как прекрасно солнце, не правда ли? Я попросил вывести меня, чтобы последний раз полюбоваться природой. Вы можете говорить со мною, это меня не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека. Хорошо, когда в эту минуту есть свидетель. У каждого своя мания. Мне хотелось бы дожить до рассвета, но я знаю, что не проживу и трех часов. Наступит ночь, а, впрочем, мне все равно. Окончить жизнь — простое дело. Для этого не нужно ждать утра. Я умру при свете звезд. Старик обернулся к мальчику. Ступай спать, ты уже и не спишь другой ночью и устал. Ребенок ушел в хижину. Старик, проводив его глазами, сказал как бы про себя: Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть, добрые соседи. Все это не так тронуло епископа, как можно было бы ожидать. Он не чувствовал присутствия Бога при смерти такого неверующего человека. И у великих людей есть свои слабости. Епископ, так не любивший, когда его называли ваше преподобие, был поражен, что старик не назвал его так. И у епископа вдруг явилось желание обратиться к больному с той грубой бесцеремонностью, которая так обычно докторам и священникам, но которой он никогда не позволял себе. Этот человек – представитель народа, когда-то имевший власть. И, может быть, в первый раз в жизни епископ почувствовал прилив суровости. Между тем же всматривался в него с ласковой приветливостью и смирением умирающего человека. и Епископ же со своей стороны смотрел на него с любопытством, сознавая, что любопытство без симпатии – оскорбление. Он, наверное, почувствовал бы упрек совести, будь на месте же другой человек. Но же казался ему вне закона, даже вне закона милосердия. Начинавший уже холодеть, Же держался прямо и говорил еще громко. Он был одним из тех восьмидесятилетних летних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. В эпоху революции встречалось много таких людей. Видно было, что этот старик много пережил на своем веку. Близкий к смерти, он сохранил все движения здорового человека. И его взгляд был ясен, речь тверда. Даже по движению плеч нельзя было предполагать скорой кончины. Азраил, ангел смерти Магометан, увидев его, наверное, ушел бы обратно, подумав, что он ошибся дверью. Казалось же, умирает потому только, что сам того желает. Огонь его была добровольная, только ноги были неподвижны. Смерть держала их в своих руках. Ноги были холодны и мертвы, а голова жила и работала с полной ясностью. Же в эту торжественную минуту походил на короля восточной сказки с живым туловищем и мраморными ногами. Епископ сел на близлежащий камень. Я вас поздравляю, сказал он тоном упрека. А вы все-таки не ватировали за смерть короля? Казалось же, не заметил горечи в слове все-таки. Улыбка исчезла с его лица, когда он отвечал. Не очень-то поздравляйте меня, сударь». «Я ватировал против тирана. Что вы хотите сказать этим?» «Я хочу сказать, что у человека есть тиран. Невежество. Я голосовал против этого тирана. Людьми должна руководить только наука». «А совесть, — перебил епископ, — это одно и то же. Совесть — это то прирожденное количество знаний, которыми мы обладаем». Преосвященный бьен Бенвеню слушал слегка удивленный. В этой речи было много нового для него. Что касается Людовика XVI, то я сказал нет. Я не считаю себя вправе убивать человека, но я признаю долгом искоренять зло. Я голосовал за унижение тирании, то есть за унижение проституции для женщин, рабство для мужчин и невежество для детей. «Голосуя за республику, я голосовал именно за это. Я голосовал за братство, за согласие, за зарю новой жизни. Я помогал низвержению предрассудков и заблуждений. Гибель их порождает свет. Мы уничтожили старый строй. Падая, эта старая чаша опрокинулась на человечество и превратилась в источник радости». «Радости смешанной», — сказал епископ. Вы можете сказать, радости тревожной? А теперь, после возврата к прошлому, называемому 1814 годом, радость испарилась. Увы, признаю, что созидание было неполное. Мы разрушили старый порядок фактически, но не могли уничтожить идеи укоренившихся в понятиях людей. Мало уничтожить злоупотребление, надо исправить нравы. «Мельница сломана, но ветер остался. Вы разрушили, может быть, то, что было и полезно, но я восстаю против разрушения, соединенного со злом. У справедливости есть своя злоба, господин епископ, но ее злоба — элемент прогресса. Что бы там ни говорили, но французская революция, движение в высшей степени гуманитарное, может быть несовершенное, но высокое». Она указала на все общественные язвы. Она прояснила умы. Она влила в цивилизацию новую живую струю. Она была прекрасна. Епископ не мог удержаться и пробормотал. «Да, а девяносто третий год?» Же приподнялся со стула и с торжественностью умирающего воскликнул. «А вот что! Девяносто третий год! Я так и ждал!» Но гроза собиралась в течение пятнадцати столетий. К концу столетия она разразилась. «Вы преследуете судом удар грома!» Епископ почувствовал некоторое смущение, но не показал этого. «Судья говорит во имя справедливости. Священник во имя сострадания», — заметил он. «Оно-то и есть высшая справедливость. Громовой удар не должен ошибаться». И пристально взглянув на Ж, он прибавил «А Людовик Семнадцатый?» «Людовик Семнадцатый? Кого вы оплакиваете?» — спросил Же, касаясь руки епископа. «Невинного ребенка? Тогда я буду плакать с вами. Но если вы оплакиваете сына Людовика Шестнадцатого, то это еще требует размышления». «Мне не менее жаль брата-картуша, неизвестного ребенка, который был повешен только за то, что он был братом-картуша. Повторяю, не менее жаль, чем маленького внука Людовика XV, невинного ребенка, посаженного в Тамполь, в тюрьму, только за то, что он имел несчастье быть внуком Людовика XV». «Мне не нравится», — сказал епископ, — «сближение этих имен». «Картуша и Людовика Семнадцатого?» Оба замолчали. Епископ жалел, что пришел сюда, но вместе с тем он чувствовал какое-то особенное волнение. «Ах, господин священник, вы не любите грубой правды!» Опять начал же. А между тем Христос любил ее. Он веревкой выгнал торгашей из храма. Когда он закричал «Пропустите детей!», он не делал различия между детьми. — Сударь, простота сама по себе — лучшее украшение. Она царственна и также величественна в лохмотьях, как и в гербовых лилиях. — Вы правы, — заметил в епископ. — Я настаиваю, — продолжал же. — Вы мне упомянули о Людовике Семнадцатом. Постараемся понять друг друга. Будете ли вы вместе со мною плакать о несчастных мучениках, обо всех погибших детях, все равно, которые находятся внизу, как и о тех, которые наверху. Я согласен. Но тогда нужно взять время раньше 1793 года. Я готов плакать с вами о детях сильных мира сего, если вы будете плакать со мной о детях из народа. «Я оплакиваю всех», ответил епископ. Наступило молчание. Ж. Первый нарушил его приподнявшись на локтях и машинально подперев голову, он пристально смотрел на епископа и начал порывисто. «Да, сударь, народ давно страдает. Я вас не знаю. С тех пор, как я живу здесь один за этой оградой, не выходя никуда, никого не видя, кроме этого ребенка, который мне прислуживает, ваше имя доходило и до меня. Правда, надо признаться, вас хвалили. Но это ничего не доказывает». Ловкие люди умеют на разные лады проникать в доверие к простому народу. Кстати, я не слышал стука колес вашей кареты. Вы, наверное, оставили ее за лесом на повороте дороги. Повторяю, я не знаю вас. Вы мне сказали, что вы епископ, но это не дает мне никакого понятия о вашей нравственной личности. Я опять повторяю вам мой вопрос. Кто вы? Вы епископ? Другими словами, вы один из многих князей церкви, которые покрыты золотом, имеют гербы, крупные доходы. Динское епископство дает 15 тысяч франков, 10 тысяч случайных доходов, и того 25 тысяч. Один из тех, которые имеют хороший обед, лакеев с ливреями, которые много проживают». По пятницам едят вареных кур, разъезжают в парадных калетах с лакеями, живут во дворцах, и все во имя Христа, который ходит басой. А вы прилад, вы пользуетесь Рентой, дворцами, лошадьми, лакеями, хорошим столом, всеми чувственными радостями жизни, как и другие, но все это не объясняет мне вашей личности. «И вы, наверное, пришли ко мне с намерением поучать меня премудрости. С кем имею честь говорить? Кто вы?» Епископ, опустив голову, сказал, «Верный сам, я червь, земляной червь, разъезжающий в карете», — проворчал умирающий. Теперь старик был высокомерен, а епископ понизил тон и кротко сказал, «Хорошо, сударь, но объясните мне». «Разве моя карета, стоящая там за деревьями, мой хороший стол и куры, которые я ем по пятницам, мои двадцать пять тысяч франков годового дохода, мой дворец, мои лакеи, разве все это доказывает, что милосердие — не добродетель, что великодушие — не обязанность, что девяносто третий год не ужасен?» Старик провел рукой по лбу. «Прежде чем отвечать, я прошу вас извинить меня». Я поступил нехорошо. Вы мой гость. Я должен быть с вами учтив. Вы оспариваете мои идеи. Я обязан ограничиваться только возражениями на ваши рассуждения. Ваше богатство и ваши жизненные блага — правда, хорошие аргументы против вас в нашем споре. Но я не должен ими пользоваться. Обещаю вам больше их не касаться. Благодарю вас. — сказал епископ. — Вернемся к нашему вопросу, — продолжал же. — О чем шла речь? Вы, кажется, мне сказали, что 1793 год был ужасен? — Да, ужасен. Какого вы мнения о Марате, рокоплескавшем гильотине? — А что вы думаете об Босюэ, певшем «Тебя Бога хвалим» по поводу драгонат? Ответ был резок и достиг цели. Епископ вздрогнул и не нашелся, что ответить. Он оскорбился но такое непочтительное отношение к Босюэ. Самые высшие умы имеют своих кумиров и иногда чувствуют страшную обиду, если другие непочтительно относятся к ним. Умирающий стал между тем задыхаться, удушье прерывал речь, но глаза его по-прежнему были ясны. «Мне очень хочется еще поговорить немного о том, о сем, снова начал он. «В общем, французская революция...» «Великое гуманитарное движение. Вы находите 1793 год ужасным. Но что вы скажете о монархии, сударь? Карьер? Разбойник? Но как вы назовете Монтревелля? Фукстенвиль бездельник? Но каков ваш взгляд на Луманьон Бавиля? Мальяр ужасен. Но как вам нравится Сольтован?» Отец Дюшен кровожаден, но какое питет, прибавите вы к отцу Летельеру? Журдан Куптет? Чудовище, но меньше, чем маркиз Луво. Я жалею, сударь, Марию Антуанетту, эрцгерцогиню королеву, но мне жаль также и ту женщину Гугенотку, которую в 1685 году во время царствования Людовика Великого привязали обнаженной до пояса к столбу. На известном расстоянии от нее держали ее грудного голодного ребенка. Малютка, голодав, видя грудь матери, пронзительно кричал, а палач говорил «Отрекайся!» Женщине матери кормилицы было предоставлено одно из двух или голодная смерть ребенка, или смерть совести. «Что вы скажете об этих муках тантала, примененных к матери?» «Сударь, запомните это! Французская революция имела свои причины. Ее результат — это улучшение мира. Я останавливаюсь. К тому же я умираю». Взглянув на епископа, умирающий прибавил несколько спокойнее. «Да, грубые проявления прогресса называются переворотами. Когда они окончены, можно усмотреть...» что человечество получило жестокий урок, но двинулось вперед. Умирающий не подозревал, какое впечатление производила его речь на душу епископа, но у преосвященного Бьенвеню оставался еще один последний, самый крепкий довод. «Плохой должен верить в Бога, добро не может иметь неверующих слуг. Безбашник — плохой руководитель народа». Старый представитель народа ничего не отвечал. Он вздрогнул. Застывшая на глазах слеза затуманила его взор. Слеза медленно скатилась по посиневшему лицу. Устремляя взгляд свой вдаль, он сказал как бы про себя. «О, ты! О, идеал! Ты один существуешь!» Епископ почувствовал необъяснимое волнение. Немного погодя, старик, указав пальцем на небо, сказал... Бесконечное существует, оно там Если бесконечное не имело своего «я», то я был бы его пределом Следовательно, оно существует и имеет свое «я» Это «я» бесконечного и есть Бог Умирающий громко и в экстазе произнес эти последние слова, как будто перед ним стояло видение. Это напряжение подорвало его последние силы. В несколько минут он прожил те немногие оставшиеся, как он говорил раньше, часы. Наступала роковая минута. Епископ понял это, ведь он пришел как священник. С волнением взял он старую морщинистую и похолодевшую руку, Взглянул на закрытые глаза и наклонился к умирающему. «Настал час, принадлежащий Богу. Было бы жаль, если бы мы встретились напрасно». Умирающий открыл глаза. Лицо его было серьезно и уже как бы подернулось тенью. «Гражданин, епископ!» — сказал он медленно. «Я провел жизнь в размышлении, в изучении наук» и в созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда Родина призвала меня и приказала мне принять участие в ее целях. Я повиновался. Встречая злоупотребления, я боролся с ними. Встречая тиранию, я разрушал ее. Были права и принципы, которые я... Исповедовал и проповедовал. Территория была захвачена, я защищал ее. Франция была в опасности, я подставлял свою грудь. Я не был богат, теперь я нищий. Я был одним из властителей государства. Погреба ломились от сокровищ, так что пришлось раздвинуть стены. Так много было серебра и золота а я обедал за двадцать два су на улице Арборсек. Я поддерживал угнетенных и облегчал страждущих. Я всегда помогал человечеству идти по пути к свету. Иногда ради прогресса я бывал, быть может, жесток, но при случае помогал и своим противникам, вашим друзьям. Существует в Пятигеме и во Фландрии, где раньше была летняя резиденция Мировингов, монастырь аббатства Святой Клары в Болье, который я спас в 1793 году. Я исполнял свой долг по мере сил моих и делал добро сколько мог. После всего этого меня прогнали, преследовали, очернили, насмеялись надо мною надругались, прокляли и выслали. В продолжении многих лет с посидевшими уже волосами я знал, что есть люди, которые считают себя вправе презирать меня, что я для бедной невежественной толпы лицо проклятое и живущее в одиночестве, созданном ненавистью. Я не осуждаю никого. «Теперь мне уже восемьдесят шесть лет. Я умираю. Что вам от меня нужно? Вашего благословения!» проговорил, опускаясь на колени епископ. Когда епископ поднял голову, лицо старого революционера было величественно. Он скончался. С тяжелыми думами возвратился епископ домой. Он всю ночь молился Богу, На другой день несколько любопытных попробовали заговорить с епископом о Же. Вместо ответа он указал им на небо. С тех пор епископ усилил свою любовь к меньшей братье и страждущим. Трудно определить, насколько повлияли великие умы благородная душа Же на епископа. Про это пасторское посещение, конечно, много говорили. Разве место епископа у изголовья такого умирающего? Он, вероятно, даже не слушал его напутствований. Все эти революционеры-безбажники. К чему было туда ходить? Чего там искать? Неужели уже так любопытно присутствовать при том, как черт брал его душу? А однажды некая знатная вдова, претендующая на остроумие, обратилась к епископу с таким выпадом. «Монсеньор!» «Все интересуются, когда же голову ваше высокопреподобие украсит красным колпаком?» «О, какой яркий цвет!» — воскликнул епископ. «Однако, к счастью, те самые люди, которые его презирают в колпаке революционера, ждут его в пурпуре кардинальской шляпы».